Глава десятая. «Ты зачем в это полезла?» Резко спрашивает отец. «Я бы сам разобрался. Решил все вопросы». «Нужны были деньги, а другого способа...» «Арина!» — обрывает грубо и чеканит. «Я свои проблемы сам закрываю. Да? Всегда. Мне помогать не надо». «А если бы не получилось, папа?» Не выдерживаю, голос срывается. «Если бы они своего добились! Если бы тебя...» Так и не удается договорить. «Посадили». Остаток фразы забивается в горле комом. Не могу это произнести вслух. «Значит, так тому и быть», — мрачно говорит отец. «Но ты вообще не должна этого касаться. И не важно, что вокруг происходит. Ясно тебе?» Он поворачивается к маме. Челюсти стиснуты, желваки играют под кожей. Взгляд тяжелый, прожигающий. «Ты ей как это позволила?» — выдает. «Не могла удержать!» Мама обнимает себя руками. «А тебя сильно удержишь, Николай?» — роняет она. — Вот и Арина такая. Разрешение не спрашивает. — Пап! — сглатываю. — Но все ведь хорошо. Все уже закончилось. Язык едва на этих словах ворочается. Конечно, ничего хорошего нет, но папа об этом никогда не узнает. Каримов не самоубийца, чтобы про такое рассказывать, а остальные слышали мои крики. Однако в той камере нас было двое. — Хорошо! — рявкает отец. — Ты в тюрьму поехала! К зэку! Ты понимаешь, чем все это могло для тебя закончиться? Оказаться в яме, среди этих уродов. Понимаю, очень отчетливо, до боли. Понимаю и помню. Такое невозможно забыть. И плевать, сколько лет пройдет. Папа, совсем мозгов нет. Бросает отрывисто. Слезы душат. Разворачиваюсь и стараюсь поскорее скрыться в своей комнате. Захлопываю дверь, прижимаюсь к ней. Закрываю лицо ладонями. Реакция папы не удивляет. Он действительно привык все решать сам, защищать семью. И лучше бы сам в тюрьму отправился, чем подверг нас опасности. Мой поступок никогда бы не отоприл. Но как я могла просто ждать? Особенно, когда подвернулась возможность помочь, и дядя нашел нужных людей. Да и договор с агентством, пусть и рискованный, но сомнений не вызывал. Все пункты четко прописаны, условия обозначены. Брак фиктивный, никакого интима. Обнимаю себя руками, пытаюсь унять истерику но рыдания лишь нарастают, не выходит мне успокоиться. «Арина!» Голос отца доносится из-за двери. «Можно?» «Нет!» — роняюсь давлено. «Арина!» Глотаю слезы, зажмуриваюсь. Все же отхожу от двери, оседаю на край кровати. Сгибаюсь, уткнувшись лицом в сомкнутые ладони. Слышу, как отец заходит в комнату. Кровать пораженит, когда он усаживается рядом. «Ты прости меня!» Говорит. «Сорвался!» Знаю, тебе тяжело было. Вытираю глаза, кусаю губы, чтобы снова не разрадаться. Надо же было до такого додуматься, продолжает отец. И вообще, как-то это все устроить? Он обнимает меня, накрывает плечи руками, будто от всего мира собой закрывает, ограждает. Но ты тоже пойми, прибавляет. Когда я узнал, куда ты влезла, что начала, ты не должна была так рисковать ради меня. Пап, схлипываю. Не могла иначе. Не могла и... — Как тебе такое в голову пришло? — спрашивает. — Кто тебя надоумил в то чертово агентство поехать? Никто. Так вышло. Когда пыталась понять, где можно срочно достать огромную сумму денег, вспомнила, как подруга пару месяцев назад рассказывала про агентство, где занимаются заключением фиктивных браков. — Им нужно от налогов уходить? — говорила она. — Там разные схемы делают. Получается очень выгодно для прибыли. Хотя бывают и другие причины. «Слушай, неужели они правда платят такие безумные деньги?» «Конечно. Представляешь, как все обернется, если обман скроется». Вот и вышло, что лишь в том агентстве был шанс заработать быстро и много. Туда я и обратилась, но не знала, куда придется поехать и с кем нужно будет заключить брак. «Никто не сказал. Сгладываю. Про яму. И ничего не сказали». «Мне скажут», — мрачно произносит отец. «Все скажут». И обнимает еще крепче. Прижимает к себе так, что даже холодная дрожь отпускает. Больше не колотит тело. Я сам все вопросы решу. Чеканит. Арина, ты никогда не должна так рисковать. Больше никакой самодеятельности. Смотри мне.